внясь с удивлением посмотрел на незнакомца. Чёрные глаза его глядели твёрдо и проницательно. Тёмная борода покрывала всю нижнюю часть лица. Крепкие и ровные зубы сверкали ослепительной белизной. Судя по его одежде, можно было принять его за посадского или за какого-нибудь зажиточного крестьянина.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 амбаяре не то, что прежде, не те времена. Как бы всех их перевесить, я бы не прочь. Зачем бы не повесить? А то и без этих довольны их на Руси останется. А тут ещё человек 10 ихних ускакала. Так если это дьявол-хамяк не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажут. Князя, вероятно, не убедили бы тёмные речи незнакомца, но гнев его успел простыть. Он рассудил, что скорая расправа со злодеями немного принесёт пользы. Тогда как, предав их правосудию, он может быть откроет всю шайку этих загадочных грабителей, распросив подробно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 по полсотинке плетей, чтоб вперёд-то не души гобствовали тётка их подкурятина. И принимая молчание князя за согласие, он тотчас велел отвезти пленных в сторону, где предложенное им наказание было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы, ни на бешенство хамика. Это самое питательное дело,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 Боярин сказал он: "У школе ты хочешь ехать с одним только с тремяным? То дозволь хоть мне с товарищем к тебе примкнуться. Нам дорога одна, а вместе будет веселее. Там уж не равн час, коли придётся опять работать руками. Так восемь рук"